аденоиды. Правильное название этого органа аденоидная миндалина. Есть ещё нёбные миндалины, более известные под названием гланды. Вместе с другими, меньшими по размеру и менее известными широкому кругу читателей миндалинами, они находятся в носоглотке и являются органами иммунной системы. При этом аденоидная миндалина имеет особое местоположение в носоглотке. Это место, где проходит воздушный поток. Там же открываются устья слуховых и евстахиевых труб, связь с ухом. Именно там возникают скопления и застой слизи при ОРВИ. Отсюда выводы. Аденоиды есть у всех, не только у вашего малыша. Это не просто какая-то непонятная штука, которая увеличивается и мешает жить. Они выполняют важную защитную функцию. Когда у малыша начинаются активные социальные контакты, а с гигиеной, как мы знаем, ещё не особо хорошо, его носоглотку начинает атаковать множество возбудителей инфекций. Небные и аденоидные миндалины встречают их и стараются уничтожить. Не всегда, как мы понимаем, они достигают успеха. Но образно выражаясь, они так стараются, что начинают увеличиваться в размерах, пытаясь справиться с задачей. Аденоидная миндалина Увеличивается в среднем к 3 годам, однако нередко раньше, и максимальных размеров достигает к 5-6 годам. Происходит это абсолютно у каждого ребёнка, не только у вашего малыша. После 6 лет она подвергается обратному развитию и начинает уменьшаться, и к 15 годам практически отсутствует. Итак, одноидная миндалина увеличивается у всех Но степень выраженности этого состояния, а главное влияние на состояние здоровья, различаются. Несмотря на общие закономерности, ситуации развиваются индивидуально у разных детей. Степень увеличения аденоидов не сильно влияет на тяжесть проявлений. Именно поэтому просто констатировать размер по рентгеновскому снимку недостаточно для оценки ситуации, тем более недостаточно пальцевого исследования. которая до сих пор практикует. При осмотре горла шпателем аденоидно-миндалины не видно, только нёбные. Некоторые пациенты рассказывают, как им посмотрели горло и дали заключение о состоянии аденоидов. Было проведено множество исследований с участием детей разного возраста с гипертрофией аденоидов. Можно утверждать, что медицинская наука хорошо изучила эту патологию, а в руководствах по лечению для отоларингологов описаны проявления, последствия, результаты той или иной тактики лечения. На сегодняшний день нам точно известно, что в данном случае размер не имеет значения. Некоторые дети с аденоидами третьей и четвёртой степени не имеют никаких клинических проявлений, в то время как их сверстники с первой, второй степенью чувствуют себя намного хуже. Проявления обусловлены положением аденоидных миндалин в носоглотке. Это храп и шумное дыхание во сне, постоянная или периодическая заложенность носа с насморком или без, частые простудные заболевания и отиты, хроническое ротовое дыхание, формирование аденоидного лица. Как видите, эти проявления доктор может заметить при осмотре или выяснить в ходе беседы с родителями. Поэтому именно эти очень простые методы диагностики нужны для наиболее точной оценки ситуации. Хорошо себя зарекомендовало эндоскопическое обследование, результаты которого, по данным исследований, соответствуют тяжести клинических проявлений. Поэтому сегодня оно считается наиболее точным методом. Однако может быть проведено не всем детям, так как требует от них кооперации. И так аденоиды есть у всех. Увеличиваются у всех. Да они ещё и органы иммунной системы. Может быть, не нужно это лечить. Или наоборот, лечить нужно исключительно проявления гипертрофии аденоидов, перечисленные выше. При этом мы видим, что там фигурируют частые ОРВИ. Так может быть, это из-за аденоидов ребёнок часто болеет? Мы уже обсуждали, что предпосылок для развития частых простудных заболеваний в детском возрасте предостаточно. Да, аденоиды играют свою роль, если в них возникло хроническое воспаление, имеется своеобразный ракет. резервуар инфекции на поверхности. Однако, если у ребёнка нет никаких симптомов гипертрофии, кроме частых ОРВИ, не стоит её искать и пытаться полечить. А вот если к ним добавляют циатиты, только не катаральные, вероятность есть. Хотелось бы отдельно обратить внимание на храп. Многие родители долгое время не обращают на него внимания. Папа храпит и сын храпит, настоящая семья. И жалуются педиатрам на что угодно, кроме этого. У большинства своих пациентов я выявляла его наличие только задавая вопросы. Между тем, это не особенно безобидное явление и относится к ситуации под названием нарушение дыхания во сне. Оно возникает в результате нарушения прохождения воздуха через верхние дыхательные пути и проявляется шумным дыханием. Степень варьируется от незначительного сопения и хрюканья до тяжёлого храпа с остановками дыхания во сне, апноэ. У детей подобные ситуации чаще всего возникает из-за увеличения аденоидов и нёбных миндалин. У взрослых причины другие, но храп это тоже не совсем норма. Какие ещё изменения вызывает нарушение дыхания во сне? Помимо шумного дыхания, это могут быть различные проблемы со сном. Беспокойный сон и частые пробуждения, ночные мочи и спускания, положение тела с сильно запрокинутой головой, трудное пробуждение и разбитость по утрам, а также повышенная потливость. Нередко всех тревожит только она. Последствия плохого сна проявляются и днём. Вялость и избыточная дневная сонливость, нарушение концентрации и внимания, запоминание, неусидчивость, проблемы с успеваемостью, Частая смена настроений. Эти проявления связаны с гипоксией, кислородным голоданием, так как дыхательные пути сужаются, и в организм, в том числе в головной мозг, кислород поступает в недостаточном количестве. И если проблемы с носовым дыханием присутствуют и днём, мы увидим постоянную заложенность носа или открытый рот. Дыхание ртом отражается и на зубочелюстном аппарате, а в результате формируется неправильный прикус. По данным исследований, в 10% случаев это приводит даже к замедлению роста и развитию, а также к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. К счастью, все эти изменения исчезают при своевременном лечении. О лечении стоит сказать отдельно. Многие родители, только услышав от доктора слово аденоиды, сразу достраивают в голове цепочку со словом удалять. Вроде нет, мы не хотим их удалять. Или что их уже нужно удалять, хотя речь об этом ещё не заходила. По всей видимости, та кровавая расправа, которую чиняли над малышами во времена нашего детства, запечатлелась в сознании большинства. Мне часто кажется, что и недоверчивое, а порой даже агрессивное отношение многих нынешних взрослых к медицине связано именно с пережитыми в детстве подобными страданиями. Однако это делалось не потому, что доктора такие изверги, Просто никаких других способов помочь не существовало. Но важно то, что сейчас времена изменились, и вашим деткам в любом случае подобное обращение с аденоидами не грозит. Появились очень эффективные лекарства для консервативной терапии. При её использовании лишь небольшому проценту детей требуется операция. А если всё-таки нужна, то проводится только под наркозом. Длится 30-40 минут. и возможно кратковременной госпитализации. После вмешательства малыш может испытывать боль в горле, и то не всегда, чувствует себя хорошо. Если операция проведена по показаниям, то родители сразу отмечают множество положительных эффектов и радуются принятому решению. Консервативная терапия на сегодня состоит из спреев, содержащих глюкокортикоиды, топические стероиды. При недостаточной эффективности Возможно использование препаратов из группы антагонистов лейкотриеновых рецепторов и антагонистов гистаминовых рецепторов в виде назального спрея. Все остальные препараты, будь то местные антибиотики, антисептики, коллоидные серебро, травы, гомеопатии, не показали должной эффективности. Если они назначаются сами по себе для лечения гипертрофии аденоидов, то просто не работают. И малышу остаётся без необходимой помощи. А если вместе с перечисленными выше эффективными препаратами, то это просто лишняя нагрузка на организм. Всю работу сделают они, а ещё пять наименований на бланке назначений просто для галочки или солидности, или ещё по какой-то причине. Многие клиники обещают волшебные излечение аденоидов, конечно, подчёркивая без операции. с помощью различных чудо-приборов. Лазерные излучатели, ультразвук, магниты, кварц. Что только не пытаются применить в этом случае. Люди склонны доверять приборам. Стоит курс лечения весьма недёшево, что воспринимается как гарантия волшебности. В общем, мне жаль, но это выброшенные на ветер деньги. Ни один подобный прибор не способен повлиять на размер аденоидов. Ни в один признанный протокол лечения Никакие аппаратные методики не входят. В целом, запомните, что какую бы методику лечения вы ни избрали, лучше, конечно, избрать те, что с доказательной эффективностью и безопасностью. А результатом лечения должна быть нормализация носового дыхания во сне и при бодрствовании. И точка. Некоторые годами лечатся угами опатов. Меж тем ребёнок продолжает не дышать носом и мучиться от кислородного голодания. А родителям рассказывают, что это так и надо, и улучшение на самом деле есть. Последствия этих нескольких лет сначала вы, а потом и сам выросший ребёнок будете разгребать куда дольше. По нашей теме добавим. Ходят слухи, что после удаления аденоидов снижается иммунитет. Так ли это? Многочисленные исследования показали, что никаких изменений в иммунных показателях крови не наблюдается. На практике мы видим, что после операции дети начинают куда реже болеть ОРВИ, потому что восстанавливается нормальная анатомия и устраняется резервуар микробов, каким является у многих аденоидная миндалина. Да, она осуществляет защиту от инфекций, но в какой-то момент её плачевное состояние и вред, который она наносит, перевешивают пользу от защиты. Тогда и проводится операция.